Глава десятая. Причины, из-за которых хочется потерять память. Я позвонила Лёше. Сообщаю, сажусь за стол. Он скоро приедет за мной. Тебе сахаром. Хотя о чем это я? Парень достает чашки, ставит их на столешницу и насыпает в каждую заварки. Ты всегда пила такой сладкий чай, что я сомневался, то ли ты в чай добавляешь сахар, то ли в сахар чай. Непроизвольно улыбаюсь, хотя внутри буквально сгораю от стыда. «Ты как?» «Он садится рядом. Так себе». «О чем тебе рассказала Кира?» «О грешках. Усмехаюсь, чувствую, как глаза наполняются слезами, и прикусываю губы. Отворачиваюсь в сторону, пытаюсь вновь привести себя в чувство». «Она посвятила меня в подробности моей биографии, когда я была бешеной коброй». «Мы все совершали ошибки», — размеренным голосом произносит Шрам. «Возможно». «Ну, вряд ли каждый из вас обрёк какого-нибудь человека на гибель». «Я уже говорил тебе о том, что виню себя во всех смертях своих подопечных». «Это другое». «Это то же самое». «Нет, ты не являлся причиной, понимаешь? Ты всего лишь наставник, организатор. Люди сами выбирают, рисковать им или нет, прыгать или нет, драться или нет. А я запинаюсь и поворачиваюсь лицом к Стасу. «Я причина. Я убила того парня». «Ли, я прошу тебя, остановись. Ты не убивала никого. Наверняка ты говоришь о том придурке, у которого произошло кровоизлияние в мозг». Я киваю, и Стас подходит ближе ко мне. «В том случае нет твоей вины. Ведь парень был обречён. Врачи зафиксировали высокий сахар в крови, артериальное давление. Но если бы не я, он смог бы прожить дольше». «Если бы не ты, он бы никогда не понял, что значит быть слабым и беззащитным». Он бы никогда не осознал свою ценность силы и того, как ею надо пользоваться. «Да кто я такая, чтобы лишать человека жизни?» Ненавистно выплевываю я. Я не имела права объяснять ему, что хорошо, что плохо, таким способом. Он умер, Стас. Он умер. «Вот скажи мне, ты бы смогла простить человека, который совершил в прошлом нечто подобное?» «Конечно, нет». «Ошибаешься. Ты бы простила». «Если ты так думаешь, значит, ты плохо меня знаешь». «Это ты плохо себя знаешь, Лия, а я...» Стас поджимает губы. «Я помню, как один парень попал в похожую ситуацию. Он был подавлен. Он не хотел жить и даже пытался покончить с собой, но ты...» «Он смотрит на меня так, будто я святая. От этого становится неловко, особенно теперь, когда я узнала, кто я на самом деле». «Ты поддержала его. Не позволила согнуться, наложить на себя руки». Ты спасла его, Лия. Возможно, там была совсем другая ситуация и вообще нечестно использовать против меня факты, о которых я не помню. Вспомнишь. Улыбается парень, заливает заварку кипятком и переставляет чашки. Я пытаюсь забыть о том, что натворила в своем прошлом, но этот способ решения проблем неэффективен. Так, может, нужно не забыть о смириться или не смириться, а понять. Фух, протягиваю я. Тяжелый день сегодня выдался». «Не то слово». Стас садится напротив и усмехается. «Знаешь, Кира замечательная девушка. Храбрая, сильная, верная. Но вот что она не умеет делать, так это держать язык за зубами. Особенно, когда она пьяна». «Откуда знаю, что она выпила?» «Я ее мутные глаза вижу за километр. Мне не привыкать». «Мне, наверное, не стоит злиться. На самом деле Кира лишь сказала правду. Но кто это любит?» Улыбаюсь и размешиваю чай. Наверное, никто. В следующий раз просто останови ее, прежде чем будет поздно. Постараюсь, Стас. Mm. Что такое, святой клуб? Откуда ты о нем знаешь? Да, так, отпиваю чай. Всплыла в памяти. Это место, где собирается семья Наташи. Я был там пару раз и, если честно, не впечатлен. Обыкновенное заведение, танцы, музыка, девушки и алкоголь. А зачем ты туда ходил? Хотел что-то разузнать уже, не помню, что именно. Ясно. Грею руки, обхватив чашку ладонями, и задумчиво выдыхаю. Мне жаль, что в прошлом я была плохой. Правда жаль. И если я причинила тебе боль, как-то тебя обидела. Прости, вряд ли я сделала это специально. О чем ты? Улыбается парень. Ты была моим лучшим другом. Серьезно? Да, я считал тебя своей сестрой. Помнишь? Ты неожиданно решила, что являешься моей любимицей. Я киваю, а Стас уголками губ. Верно. Почему-то я всегда знал, что могу на тебя положиться. Могу тебе доверять. А Наташа? Вопрос непроизвольно срывается с губ, и я смущенно опускаю взгляд. Я не хочу лезть туда, куда не следует, но... Но мне кажется, что между вами что-то было. Тебе не кажется? Просветишь меня? Тут нечего рассказывать. Я любил ее слеп, поверил в то, что она любит меня. Это из той серии, когда люди совершают ошибки, и потом очень долго за них расплачиваются. Она предала тебя. Делаю вывод я и расстроенно паникаю. Шрам понимает, что это не вопрос, и удивленно вскидывает брови. Почему у меня такое чувство, будто ты знаешь гораздо больше, чем говоришь? У меня такое же чувство. Правда, оно касается не только тебя, но и всех остальных. И все же, настаивает парень. «Откуда ты знаешь, что Наташа предала меня?» «Иногда кое-что всплывает в моей памяти, и этот случай – один из тех мгновений, о которых я вспомнила». Стас задумчиво смотрит на полупустую чашку. Он колеблется, хочет что-то сказать, но молчит. «Мне становится интересно. Прикусываю губу и придвигаюсь ближе». «Что?» «С любопытством спрашиваю я. Что ты хочешь сказать?» «Да ничего». «Стас?» «Просто... Просто у меня такое чувство». Будто все повторяется. Опять тайны, опять смерти. Я думал, опасность позади. Считаешь, я тому причина? Нет, конечно нет. Не знаю, что происходит, но уверен, что ты здесь ни при чём. Тогда как ты объяснишь, что проблемы появляются вместе со мной? Я усмехаюсь, хотя от своего вопроса мне хочется спрятаться под стол. Совпадение. Очень странное совпадение. Думаю, безопаснее сейчас прервать инициацию. «Когда разберемся совсем, тогда и возобновим встречи». «Мне жаль, но это разумная мысль. В кармане звонит телефон, и я поджимаю губы. Это Лёша. Наверное, он уже подъехал». «Лёша...» «Пробую на вкус повторять шрам». «Ты можешь ему доверять?» «Безусловно. Стою из-за стола и подхожу к своим вещам. Наташа до сих пор спит, поэтому приходится вытаскивать сумку медленно и осторожно, чтобы не разбудить её». Мне казалось, что твоего дружка зовут по-другому. Признаться, забыл уже, как он выглядит, но... Забыл? Я замираю, надевая пальто. Вы были знакомы? Естественно. Он же пришел вместе с тобой. Пришел куда? Как куда? В нашу стаю. Удивленно расширяю глаза и чувствую, как безвольно повисают руки. Скидываю брови, недоверчиво хмурюсь и ощущаю внутри нечто странное, словно мне только что сообщили, что у меня есть сестра-близнец. А стахов был в твоей стае?» «Он не рассказывал тебе». Расстроенно шепчет Стас и потирает руками лицо. «Прости, я думал, ты знаешь». «За что ты извиняешься?» «За то, что опередил его». «А это плохо?» «Мне не нравится грустный тон шрама, и я начинаю волноваться». «Есть что-то, что он от меня скрывает?» «Поговори с ним», — советует парень. «И будь храбрый». «Боже, Стас, ты меня пугаешь!» Еще раз прости». Искренне извиняется предводитель и подходит ко мне. Он кладет руки на мои худые плечи и виновато хмурится. «Прости». «Ничего не понимаю». «И не нужно. Главное, не руби сгоряча, как ты любишь, хорошо. Выслушай этого парня и только потом думай о том, что будешь делать». «Договорились». «А почему я не должна его слушать?» «Например, Макс не стал бы». «И почему?» «Недоумённо восклицаю я. Между ними что-то произошло?» «Все вопросы к твоему дружку?» «Поверь, он знает ответы». «Замечательно». Я недовольно направляюсь к выходу и смиряю парня рассерженным взглядом. Он лишь улыбается, чертов обманщик. Хотя на данный момент Стас единственный человек, решившийся прояснить ситуацию. Возможно, ему так же, как и мне, надоело влипать в неприятности. «Не руби с сгоряча, любимица». Пропевает мне вслед шрам. «Хотя, если ты оторвешь этому мальцу голову, я не буду против». «Спасибо за совет». Поворачиваюсь к парню спиной, как вдруг он ловит меня за локоть. «Мы кое-что забыли». Стас оставляет меня на минуту. Когда он возвращается, в его руках находится пакет. «Держи». «Что это?» «А как ты думаешь?» Я вскидываю брови, забираю пакет, заглядываю в него и ошеломленно охаю. «Я совсем забыла». «Отдай деньги маме», говорит парень. «Я уверен, они вам не помешают». «Стас, огромное спасибо». Я благодарно киваю и неуверенно приобнимаю спасителя за шею. Это очень много значит для меня. Я ничего не пожалею для своей сестры Ильи. Запомни это. Абсолютно ничего. Выпускаю парня из объятий и смущенно поджимаю губы. Его поступок кажется мне героическим, и я ловлю себя на мысли, что горжусь этим человеком. Теперь ясно, что никто лучше шрама не сочетает в себе и свободу, и бесстрашие, и самоотверженность. Вот почему он главный. Он – сердце нашей стаи. «Спасибо», – Еще раз шепчу я. «Мне пора». «Не поколечь дружка», – напоследок восклицает Стас, и я выхожу из квартиры. Спускаюсь, вылетаю из подъезда и направляюсь к машине друга. Не дожидаюсь его приглашения, резко открываю дверь и валиваюсь в салон. Ого! протягивает Астахов. «Ты просто торнадо. Я хотел выйти к тебе, но…» «Какого чёрта?» – взрываюсь я. «Вот бы убить тебя!» Подаюсь вперед и ударяю парня по голове. Он вовремя уворачивается, и поэтому я лишь задеваю плечо. Ты чего? Растерянно выкрикивает Лёша. Свихнулась. Мог бы и раньше сказать мне о том, что был в стае Шарама. Что? Не притворяйся. Теперь я знаю правду. Ли, это в прошлом. Какая разница? Ты был в стае Астахов. Почему ты не рассказал мне об этом? Ведь ты все знал. Я шеломленно откидываюсь назад. Ты знал, что я кобра, знал, что я была одним из предводителей, знал, что Кира моя подруга, и ты... Я смотрю на парня и чувствую, как горит лицо. Ты знал, как я потеряла память. Ты... Вот почему Стас не стал ни о чем рассказывать. Он хотел, чтобы мне поведал историю именно тот человек, который к этому причастен. Парень выдыхает и кладет руки на руль. Его пальцы сжимают кожаный чехол и становятся бледными. Дыхание очищается, тяжелеет. «Как ты мог?» – шепчу я, рассматривая друга. «Как ты мог скрывать от меня такое?» «Я это делал?» – размеренно чеканит парень. «Ради тебя?» «Ради меня?» «Конечно». Он растирает руками лицо и убирает назад волосы. «Естественно, рано или поздно ты бы узнала правду, но я... Я хотел дать тебе больше времени». «Для чего, Лёша?» «Для того, чтобы ты успела ещё хотя бы чуть-чуть пожить так» как живут обычные люди, а не ввязаться в эту историю с убийствами, смертями и сплошным предательством. Ты подставил меня. В итоге мое неведение привело к тому, что пострадали люди. Прости. Мне жаль, что так вышло, но я не считаю свой поступок неправильным. Я пообещал твоим родителям тогда в больнице, что не позволю истории повториться. И я держался столько, сколько это было возможно. Пообещал? О чем ты? Думаю, наконец настал тот момент, когда скрывать о тебе что-либо уже попросту нет смысла. Астахов тяжело выдыхает. Позволь мне рассказать всю правду. Возможно, после неё ты расхочешь общаться со мной. Возможно, ты меня возненавидишь, но... Парень виновато смотрит вверх, и я замечаю накопившиеся слёзы в его глазах. Но я не осужу тебя, ведь сам уже давным-давно себя ненавижу. Леша, не говори так! Я не могу тебя ненавидеть!» Ты же мой лучший друг. Скоро твое мнение изменится. Я на твоей стороне, поверь. Кладу руку на плечо друга и чувствую, как внутри сжимаются органы. Смотреть на красные потерянные глаза Астахова невыносимо. Я с тобой. Всегда. Слышишь? Парень кивает. Однажды в клубе мы наткнулись на странную компанию. Эти ребята любили рисковать всем, но получали гораздо больше. Они получали свободу. Так как ты обожала в то время совершать безумные поступки, мы прилепли к ним. Стали частью их семьи. Мы совершали невообразимые вещи. Ты стала королевой поединков. Драться научилась у мастера по смешанному стилю, который сам считал неразумным принимать участие в боях подобного вида. У кого же? У меня, Лия. Я обучил тебя тактике одного удара. За совершенное исполнение тебя прозвали коброй. Ты стала легендой. Девчонка ростом с восьмиклассницу побеждала соперников вдвое больше, едва прикасаясь к ним. Невероятно. «Ну почему ты не принимал участие в боях?» Не любил пачкать руки. «Позже мы с тобой стали не просто частью семьи, мы стали ее предводителями. Деньги моих родителей обеспечивали нам безнаказанное появление в различных местах города, а твоя сила вела за собой толпу. От прежнего предводителя ты избавилась просто» одержала победу на дуэли и заняла его место. Возглавила не только организаторский процесс, но и продумывала испытания, искала новичков, выбирала, кто пройдет, кто нет. Иными словами, ты попала в свою среду и не собиралась ее покидать. «Что же произошло? Почему мы с тобой оказались в стае?» «Дело в том, что стая Шрама образовалась через несколько месяцев после нашего с тобой прихода в семью. Естественно, ты не одобрила новую восходящую звезду», Сказала проследить за соперниками и узнала, что предводители настроены серьезно. Члены нашей семьи переходили к ним. Стас придумывал то, что нам с тобой было не по силу, и людей это интересовало. К тому же он не имел проблем с законом. Папочка вечно заметал за ним следы. И тогда в твою голову пришел великолепный план. «Почему-то внутри все сжимается. Я смотрю в глаза друга и сразу же понимаю, что он имеет в виду. О, нет». Мы пришли к ним в качестве новичков, подтверждает мои мысли Лёша. Ты решила, что разрушить стаю изнутри гораздо умней, и ты оказалась чертовски права. Боже мой, так я предатель, я, а не рыжая. Пришлось поработать, чтобы испортить отношения между предводителями стаи, продолжает Астахов. Наташа начала ревновать Стаса к тебе, следила за нами даже как-то раз, попала в святой клуб. «Хотя туда пускают лишь своих, но она ничего не добилась и просто слетела с катушек. Они расстались, а ты заняла ее место. Стала предводителем». «Так Наташа тоже была предводителем?» «Да, она даже олицетворяла одно из слов в их дивизе. Свобода бесстрашная, мудрость и самоотверженность все «Всё-таки четыре слова». «Мудрость», — эхом повторяю я. «Наташа была самой умной» поэтому почувствовала нечто неладное. Она поняла, что мы предатели, но ей никто не поверил. Я шарашенно отворачиваюсь и чувствую, как слезы подкатывают глазам. Боже мой, что же мы с тобой натворили? Мы были на высоте, Лия. Стая Стаса постепенно становилась твоей стаей. Люди любили тебя, обожали. Их вдохновляло то, что самая обычная девушка могла управлять целой толпой, даже предводителями. Это было невероятно. Кобра, пришедшая несколько недель назад, имела гораздо больше власти, чем те люди, которые возглавляли стаю месяцами. И ты приготовилась нанести последний удар – свернуть шрама и объединить две семьи в одну. Правда, для финального аккорда придумала особую тему. Избавиться от Стаса было бы гораздо проще, если бы его отношения с братом провалились в тартарары. И ты, просчитав все плюсы и минусы, взялась за бесстрашного. «Макс», – шепчу я и испуганно вжимаюсь в деньги, – «что ты имеешь в виду?» Этот парень был еще одним средством против шрама. Неплохим средством, так как на их отношениях строилось само понятие стаи. Разрушишь связь и получишь бесхребетное сборище недоумков, не знающих что и как делать. Без духа, без цели, без воли. «Неужели я так могла поступить с Максимом? Не говори чепухи!» Это невозможно. К сожалению, возможно. Ты вставала между братьями, пыталась их рассорить, выдумывала несуществующие проблемы, а затем была для каждого лучшим другом и советчиком. Однажды за тебя братья даже подрались, сильно подрались. Шрам рассёк бровь, ему наложили три шва, а докторишка вывихнул руку. Но какая им из этого выгода? Зачем драться? Ради чего? Ради несуществующих идеалов. Ты хороший психолог, Лия. Изучила слабости каждого и давила на них таким образом, чтобы желания братьев неминуемо сталкивались. Например, какие желания? А как ты думаешь? Стас был за жестокий контроль. Ему всегда нравилось таскать с собой этот чертов секундомер. И он не останавливался. Придумывал изощрённые методы борьбы. Заставлял проходить испытания до тех пор, пока мозги из ушей не вылазили. А Макс выступал за более лояльное отношение. Ему казалось, что в стае главным должен быть не тоталитарный режим, а смелость, дух, воля. Лучше один раз побороть свой страх, чем сто раз подряд избивать того, кто слабее. Максим рассуждает здраво, задумчиво произношу я. Это не значит, что Стас плохой предводитель, но Макс гораздо добрее. Какая разница, Ли? Тебе тогда было все равно, кто добрый и кто хороший. Ты сначала кричала, пора уже ужесточить испытания. Хватит принимать всех, кого не по потя. А потом, Стас, зачем же так издеваться над людьми? Больше самоотверженности и силы духа. Раздвоение личности? Недовольно спрашиваю я, чувствуя, как разговор проедает клетки мозга. Нет, банальный способ поссорить братьев из-за женщины. Не верю твоим словам. Не верь. Это нечестно, злюсь я. Почему мне надо расплачиваться за ошибки, которых я не совершала? А кто же их совершил? Не знаю, Лёша, не знаю, но уж точно не я. Успокойся. С чего ты вообще взяла, что это ошибки? Парень пожимает плечами и смотрит на меня так, как он умеет, серьезно и решительно. Все твои прошлые действия можно оправдать. Да неужели? Конечно же. Ты отстаивала честь семьи и не могла сдаться, поддавшись эмоциям. Одно из важнейших качеств лидера хладнокровие. У предводителя не должно быть выбора между тем, что хорошо, а что плохо. У него должно быть только слово надо. И это слово погубило не одного человека. Что было дальше? А дальше все пошло под откос. И почему же, по твоим словам, все шло просто идеально? Я в моем голосе неподельный. Неприятно сознавать, каким чудовищем ты порой можешь быть. Ты тянула, хотела окончательно рассорить братьев и только потом избавляться от шрама. Считала, будто ничего не выйдет, что мы поспешим и потеряем все, что успели нажить, ведь стаю просто так не сломить. Это правда, их отношения, возможно, гораздо сильнее, чем родственные узы. Тебе никто не поверил. Решили, будто ты просто привязалась к стае и не хочешь покончить с ней. Логично. Предполагаю я, на что Астахов прожигает меня обиженным взглядом, А он не любит это сборище. В нашей семье поднялась волна недовольства. Предводителем вновь стал Ворон. Ворон? Это его прозвище. Так, и что? И то, что он не был таким же милосердным, как и ты. Он не считал нужным придумывать план или рассуждать над стратегией. Он просто-напросто решил избавиться от стаи и от предателей. Началась череда несчастных случаев. И мы с тобой бездействовали? «А что мы могли?» Ты разговаривала с вороном, объясняла, что он зря ввязывается в неприятности, но не смогла ничего добиться. Парень сошел с ума. Полный злости еще с того раза, когда ты его свергла, он выместил свою ярость на стае, используя далеко не традиционные методы. Ты хотела что-то придумать, но не смогла, ведь тогда пришлось бы признаться Стасу, что предатель не Наташа, а мы с тобой. «Господи, что мы с тобой за чудовище?» «По нашей вине погибли люди!» «Они погибли, потому что оказались не в то время и не в том месте!» «Считаешь это оправдание?» Кричу я и рассерженно смотрю на друга. «Мы – причина многих смертей, Лёша! И я не думаю, что теперь нам обеспечена дорога в рай!» «Плевать на рай! Меня больше волновала твоя судьба!» «Ты ходила по лезвию ножа, понимаешь?» «Боялась потерять нашу семью и одновременно не могла наблюдать за тем, как гибнут люди!» И тогда я решился на отчаянный поступок. Я решил признаться. «Что? Ты?» Смотрю на парня, прекрасно осознавая, что он никогда раньше не повел бы себя подобным образом. «Да. Я собирался сказать, что я предатель. Сказать, что Наташа также мне помогала. И что мы вдвоем причина тому, что сейчас происходит. Тогда шрам взялся бы за ум и смог бы приостановить череду смертей». «Но это несправедливо!» «Я знал, что ты так решишь, и именно поэтому отправился к Шраму в одиночестве. В тот день проходило испытание на крыше. Человек обвязывал канат вокруг своей талии и прыгал в бездну с пятого этажа. Очередная проверка на прочность». Астахов задумчиво смотрит на меня. Стас был не в настроении. Утром он провалил экзамен в институте, и потому тогда не собирался идти на контакт. «Я пытался пробиться, правда». Сказал, что мы должны поговорить, иначе он так и не узнает, кто настоящий предатель. Шрам, конечно, заинтересовался, но поставил мне условие. «Поговорим, если я пройду испытание. Черт бы его побрал. Отличное условие!» Недовольно восклицает Лёша и нервно улыбается. «Я с детства боялся высоты, и прыгнуть с крыши для меня было равносильно самоубийству. Что делать? Как быть? Вариантов не оставалось». Я привязал себя к канату, увидел эту высоту и вновь вернулся к Бортику. Так страшно мне еще никогда не было. Но я понимал, что должен положить конец всей этой череде самоубийств и смертей. Ради тебя, Лия. Я хотел прыгнуть ради тебя, но... Но? Дожидаясь продолжения, тяну я. Я не успел. Ты вбежала на крышу, стала орать, что я псих и что ты не позволишь мне спрыгнуть. Хоть что-то хорошее я сделала. Да, но есть одно но. Правила стаи для всех едины. Ты или проходишь испытание, или вылетаешь. Раз согласился, исполняй. А струсил, тебе здесь не место. Правда, был один обходной вариант. Его придумала ты, как только возглавила стаю. Пункт о замене. Если находится в стае человек, готовый пройти испытание вместо тебя, результаты аннулируются, а ты можешь спокойно числиться в ней как ни в чем не бывало. «Я заменила тебя, так ведь?» «Я до сих пор не понимаю, как позволил этому случиться». Искренне восклицает Лёша и виновато откидывает назад голову. «Боже мой, я был таким придурком. Разрешил тебе встать на этот край, прыгнуть. Мне... мне так жаль». «На что произошло?» Канат оборвался. Тихо сообщает Астахов. «Ты самоотверженно заняла мое место и лишила себя самого дорогого. Памяти». Ошеломлённо отворачиваюсь и закрываю глаза. Вот оно. Вот тайна моей амнезии. Я прыгнула с крыши. Канат оборвался. Тело грохнулось на асфальт, и год жизни вылетел из моей пробитой головы. Вот тот самый момент, которого я ждала. Вот он. Оборвался канат, шепчу я. Нервно прикладываю ладонь к рту, качаю головой, не верю, смеюсь. Какая дикая глупость! Ты спасла мне жизнь. Ты спасла меня, Лия. И это единственное, чему я искренне рада. Я знаю, что ты хороший человек. Просто ты попала в нехорошую ситуацию. Нет, Лёша. Горько признаю я и поворачиваюсь лицом к другу. Неважно, какие проблемы сваливаются тебе на шею. Важно то, как ты их преодолеваешь. Именно это определяет, хороший ли ты человек. Достоин ли ты жить? Сможешь ли стать счастливым? Я провалила этот экзамен. Я здорово оплашала. Лея. Нет, не надо. Останавливаю я его, взмахнув рукой. Не стоит жалеть меня. И слова твои я не хочу слышать. В них нет смысла. Он потерян. Так как ничто не изменит правду, не перепишет прошлое и не сотрёт истину. Я испортила жизнь многим людям. Я изувечила то, во что сама же верила Лёша. Играла на чувствах, обманывала и презирала. Неважно, каким образом главными остаются факты. Они свидетельствуют о том, что во мне не осталось ничего человеческого. Даже у каменной глыбы больше совести. Не говори так. А как мне говорить? Нет. Мы, конечно, можем притвориться, будто все нормально и что ничего не происходило. Но это неправда. На моих плечах груз ответственности весом в несколько тонн. Там сосредоточены человеческие жизни, чувства надежды. Там гораздо больше, чем один безобидный обман третьеклассника. И что ты предлагаешь с ним сделать? Выкинуть? Избавиться от него? Забыть? Ну нет. Так не прокатит. Я предлагаю тебе смириться, Лия. Прошлого не исправить. Зато, позабыв о нем, ты обеспечишь себе будущее. Какое будущее может быть у человека, обрекшего друзей, родных и близких на страдания, а? Я горько улыбаюсь и смотрю в окно. Там начинает темнеть. Небо седает над городом, покрывает крыши домов темно-сиреневым пластом. Дети идут, спешат домой. Они смеются, ни о чем не думают, ни о чем не беспокоятся, ни о чем не подозревают. Сейчас та маленькая девочка ворвётся к себе в комнату, включит телевизор и под звуки любимого мультфильма начнёт делать уроки, валяться на диване или играть в компьютер. Она не связана с убийствами, её никак не касаются подростковые суициды, бойцовские клубы. Она счастлива, и она по-настоящему свободна. Жаль, что это время пролетает так быстро. «Отвези меня домой». «Уверена, что не хочешь ещё поговорить». Астахов смущенно ёрзает на сиденье и проглатывает ком в горле. Я ведь всегда готов поддержать тебя. Мне кажется, что мы уже достаточно на сегодня придумали причин, из-за которых, как бы смешно это ни звучало, хочется потерять память. Хм, может, я счастливица? Не каждому позволено совершить столько зла, а потом попросту забыть о нем. Многие живут с содеянным целую жизнь, а мне предоставлен шанс начать все заново вдруг это судьба? Так может, стоит воспользоваться этим шансом? Ты правда считаешь, что это хорошая идея? Не знаю. Парень заводит двигатель и пожимает плечами. Не знаю ли я.